Книга первая. Причины увеличения производительности труда и порядок, в соответствии с которым его продукт естественным образом распределяется между различными классами народа. Глава 1. О разделении труда. Величайший прогресс в развитии производительной силы труда и значительная доля искусства, умения и сообразительности, с какими он направляется и прилагается, явились, по-видимому, следствием разделения труда. Значение разделения труда для хозяйственной жизни общества в целом легче всего уяснить себе, если ознакомиться с тем, как оно действует в каком-либо отдельном производстве. Обкновенно полагают, что дальше всего оно проведено в некоторых мануфактурах, имеющих второстепенное значение. В действительности разделение труда может быть и не идёт там так далеко, как в других более крупных, но в небольших мануфактурах, предназначенных обслуживать спрос лишь незначительного числа людей, общее число рабочих должно быть по необходимости невелико, и потому рабочие, занятые различными операциями в производстве, часто соединены в одной мастерской и могут находиться все сразу на виду. Напротив, в тех крупных мануфактурах, которые предназначены удовлетворять спрос большого количества людей, Каждая отдельная часть работы занимает столь значительное число рабочих, что уже представляется невозможным соединить их всех в одной и той же мастерской. Здесь нам приходится видеть вместе только рабочих, занятых одной частью работы. И потому, хотя в таких крупных мануфактурах разделение труда может быть в действительности проведено гораздо дальше, чем в мануфактурах меньшего значения, в них оно не так заметно, И поэтому мало обращало на себя внимание. Для примера возьмём поэтому весьма маловажную отрасль промышленности, но такую, в которой разделение труда очень часто отмечалось, а именно производство булавок. Рабочие не обучены этому производству, разделение труда сделало последнее особой профессией и не умеющие обращаться с машинами, употребляемыми в нём, Долชคко изобретению последних, вероятно, тоже был дан этим разделением труда. Едва ли может пожалуй и при всём своём старании сделать одну булавку в день и во всяком случае не сделает 20 булавок. Но при организации, которую имеет теперь это производство, не только оно само в целом представляет особую профессию, но и подразделяется на ряд специальностей, из которых каждая в свою очередь является отдельным специальным занятием. Один рабочий тянет проволоку, другой выпрямляет её, третий обрезает, четвёртый заостряет конец, пятый обтачивает один конец для насаживания головки. Изготовление самой головки требует двух или трёх самостоятельных операций. Насадка её составляет особую операцию. Полировка булавки другую. Самостоятельной операцией является даже завёртывание готовых булавок в пакетики. Таким образом, Сложный труд производства булавок разделён приблизительно на 18 самостоятельных операций, которые в некоторых мануфактурах все выполняются различными рабочими, тогда как в других один и тот же рабочий нередко выполняет две или три операции. Мне пришлось видеть одну небольшую мануфактуру такого рода, где было занято только 10 рабочих и где, следовательно, некоторые из них выполняли по две и по три различных операции. Хотя они были очень бедны и потому недостаточно снабжены необходимыми приспособлениями, они могли, работая с напряжением, выработать все вместе 12 с лишним фунтов булавок в день. А так как в фунте считается несколько больше 4000 булавок средних размеров, то эти 10 человек вырабатывали свыше 48 тысяч булавок в день. Следовательно, считая на человека, одну десятую часть 48 тысяч булавок можно считать, что один рабочий вырабатывал более четырех тысяч булавок в день. Но если бы все они работали в одиночку и независимо друг от друга, и не были приучены к этой специальной работе, то, несомненно, ни один из них не смог бы сделать двадцати, а может быть, даже и одной булавки в день. Одним словом, они, несомненно, не выработали бы одной двухсот сороковой, А может быть и одно и 4800 до ли того, что в состоянии выработать теперь в результате надлежащего разделения и сочетания их различных операций. Во всяком другом ремесле и мануфактуре, вследствие разделения труда, подобное описанному в этом весьма маловажном производстве, хотя во многих из них труд не может быть в такой степени разделён и сведён к таким простым операциям. Однако разделение труда в любом ремесле В каких бы размерах оно ни было введено, вызывает соответствующее увеличение производительности труда. По-видимому, отделение друг от друга различных профессий и занятий вызывалось этим преимуществом. Вместе с тем, такое выделение обыкновенно идёт дальше в странах, достигших более высокой ступени промышленного развития. То, что в диком состоянии общества составляет работу одного человека, в более развитом обществе выполняется несколькими. Во всяком разе том обществе фермер обыкновенно занимается только фермерством, владелец мануфактуры занят только своей мануфактурой. Труд, необходимый для производства какого-нибудь законченного предмета, тоже почти всегда распределяется между большим количеством людей. Сколько различных профессий занято в каждой отрасли производства полотна или сукна, начиная с тех, кто выращивает лён и овец, доставляющих шерсть, и кончая теми, которые заняты белением и лощением полотна или крашением и апритурой у сукна. Правда, земледелие по своей природе не допускает ни такого многообразного разделения труда, ни столь полного отделения друг от друга различных работ, как это возможно в мануфактуре. Невозможно вполне отделить занятия скотовода от занятия хлебопашца, как это обычно имеет место с профессиями плотника и кузнеца. Прядильщик и ткач почти всегда два разных лица, тогда как работник, который пашет, боронит, сеет и жнёт, часто представляет собою одно лицо. Ввиду того, что эти различные виды труда должны выполняться в разное время года, невозможно, чтобы каждый из них в течение всего года был постоянно занят отдельный работник. Невозможность столь полного выделения всех различных видов труда, практикуемых в земледелии, является, пожалуй, причиной того, что увеличение производительности труда в этой области не всегда соответствует росту её в промышленности. Самые богатые народы, конечно, обыкновенно идут впереди своих соседей как в области земледелия, так и промышленности, но их превосходство обычно больше проявляется в промышленности, чем в земледелии. Их земля, по общему правилу, лучше обработана, Evid do togo, chto v neyo vlozheno bol'she truda i izderzhik, ona proizvodit bol'she, chem eto sootvetstvovalo by yeyo razmeru i estestvennomu plodorodiyu. No eto uvelichenie proizvoditel'nosti redko prevyskhodit dobavochnoe vlozhenie truda i izderzhik. V zemledelii bogatoy strany trud ne vsegda bolee proizvoditelen, chem v bednoy strane. Или, во всяком случае, это различие в производительности никогда не бывает так значительно, как это обыкновенно наблюдается в промышленности. Поэтому хлеб богатой страны при равном качестве не всегда продаётся на рынке дешевле хлеба страны бедной. Хлеб из Польши стоит столько же, сколько французский хлеб того же качества, несмотря на большее богатство и техническое превосходство Франции. Хлеб во Франции в холобородных провинциях столь же хорош и почти всегда имеет ту же цену, что и хлеб Англии, хотя по богатству и уровню техники Франция, наверное, стоит ниже Англии. А между тем, поля Англии возделываются лучше полей Франции, а поля Франции, как утверждают, лучше возделываются, чем поля Польши. Хотя бедная страна, несмотря на худшую обработку земли, Может в известном мире соперничать с богатой страной в отношении дешевизны и качества своего хлеба, но она не может претендовать на такую конкуренцию в отношении продуктов своих мануфактур, по крайней мере, если последние соответствуют почвенным условиям, климату и географическому положению богатой страны. Шелк Франции лучше и дешевле шелков Англии, так как шелковая промышленность менее соответствует климату Англии, особенно при существующих ныне высоких ввозных пошлинах на шёлк сырец. Зато железные товары и грубые сукна Англии несравненно превосходят французские, а также много дешевле их при одинаковом качестве. В Польше, как сообщают, отсутствует какая бы то ни была промышленность за исключением небольшой грубой домашней промышленности, без которой не может существовать ни одна страна. такое значительное увеличение количества работы, которое может выполнить в результате разделения труда одно и то же число рабочих, зависит от трёх различных условий. Во-первых, от увеличения ловкости каждого отдельного рабочего, во-вторых, от экономии времени, которое обыкновенно теряется на переход от одного вида труда к другому, и наконец, от изобретения большого количества машин. облегчающих и сокращающих труд и позволяющих одному человеку выполнять работу нескольких. Первое. Развитие ловкости рабочего обязательно увеличивает количество работы, которое он в состоянии выполнить. А разделение труда, сводя работу каждого рабочего к какой-нибудь простой операции и делая эту операцию единственным занятием всей его жизни, необходимо в значительной мере увеличивает ловкость рабочего. Обыкновенный кузнец, хотя и привычный к работе молотом, но никогда не выделывавший гвоздей, в случае поручения ему этой работы вряд ли окажется в состоянии, я в этом уверен, выделать более 200 или 300 гвоздей в день, и при том очень плохих. Кузнец, привыкший изготовлять гвозди, но не занимавшийся исключительно или преимущественно этим делом, редко может при крайнем старании выделать больше 800 или 1000 гвоздей в день. Я видел многих юношей, не достигших 20 лет, которые никогда не занимались другим делом, кроме выделки гвоздей, и которые при напряжённом труде могли выделывать каждый свыше 2300 гвоздей в день. А между тем, выделка гвоздей отнюдь не является одной из простейших операций. Один и тот же рабочий раздувает мехи, по мере нужды сгребает или разгребает жар, раскаливает железо и куёт отдельно каждую часть гвоздя. При том при ковании шляпки ему приходится менять инструменты. Различные операции, на которые расчленяется работа по выделке булавки или металлической пуговицы, более просты, и ловкость рабочего, работа которого в течение всей жизни сводилась к этой операции, обыкновенно бывает значительно большей. Быстрота, с которой выполняются некоторые операции в этих мануфактурах, превосходит всякое вероятее И кто не видел этого собственными глазами, не поверит, что рука человека может достигнуть такой ловкости. Второе. Выгода, получаемая от экономии времени на переход от одного вида работы к другому, значительно больше, чем вы в состоянии с первого взгляда представить себе. Невозможно очень быстро переходить от одного вида работы к другому, поскольку она выполняется в другом месте и иными инструментами. Деревенский ткач Обрабатывающий небольшую ферму должен терять очень много времени на переход от своего станка в поле и из поля к станку. Когда две различные работы могут выполняться одной и той же мастерской, потеря времени несомненно значительно меньше. Однако даже и в этом случае она весьма значительна. Рабочие обыкновенно делают небольшую передышку, переходя от одного вида работы к другому. Когда он принимается за новую работу, Он редко проявляет сразу большое усердие и внимание. Его голова, как выражаются, занята ещё другим. Некоторое время он смотрит по сторонам и не работает как следует. Привычка глазеть по сторонам и работать небрежно, естественно или, вернее, неизбежно приобретаемая каждым деревенским работником, который вынужден каждые полчаса менять работу и инструменты и ежедневно принаравливаться в течение всей своей жизни к двадцати различным занятиям, Почти всегда делает его ленивым, нерадивым и неспособным к напряжённому труду даже в случаях настоятельной необходимости. Независимо поэтому от недостатка у него ловкости, одна эта причина должна всегда значительно уменьшать количество труда, которое он способен выполнить. Третье. Наконец, всем должно быть понятно, как облегчается и сокращается труд благодаря применению надлежащих машин. Нет необходимости приводить примеры. Должен только заметить, что изобретения всех машин, облегчающих и сокращающих труд, следует по-видимому, приписывать разделению труда. Люди скорее открывают более лёгкие и быстрые способы для достижения какого-нибудь результата, когда всё внимание их умственных способностей направлено к одной лишь определённой цели, чем когда оно рассеивается на большое количество разных предметов. Вследствие разделения труда всё внимание каждого работника естественно направляется на какой-нибудь один очень простой предмет. Естественно, поэтому ожидать, что кто-либо из тех, кто занят в каждой специальной операции, скорее откроет более лёгкий и быстрый способ выполнения своей специальной работы, поскольку её характер допускает это. Значительная часть машин, употребляемых в тех мануфактурах, где проведено наибольшее разделение труда, Была первоначально изобретена простыми рабочими. Те, кому приходилось часто посещать такие мануфактуры, должны были видеть весьма хорошие машины, изобретённые самими рабочими в целях ускорения и облегчения выполняемой ими специальной работы. К первым паровым машинам постоянно представлялся подросток для того, чтобы попеременно открывать и закрывать сообщение между котлом и цилиндром в зависимости от приподнимания и опускания поршня. Один из этих мальчиков, любивший играть со своими товарищами, подметил, что если привязать верёвку от рукоятки клапана, открывающего это сообщение, к другой части машины, клапан будет открываться и закрываться без его помощи, и это позволит ему свободно забавляться с товарищами. Таким образом, одно из важнейших улучшений, сделанных в паровой машине с момента её изобретения, было придумано подростком, который хотел сократить свой собственный труд. Однако далеко не все усовершенствования машин явились изобретениям тех, кому приходилось работать при машинах. Многие усовершенствования были произведены благодаря изобретательности машиностроителей, когда производство машин сделалось особой отраслью промышленности, а некоторые, теми, кого называют учёными или теоретиками, профессия которых состоит не в изготовлении каких-либо предметов, а в наблюдении окружающего, и которое в силу этого в состоянии комбинировать силы наиболее отдалённых друг от друга и несходных предметов. С прогрессом общества наука или умозрение становится, как и всякое другое занятие, главной или единственной профессией и занятием особого класса граждан. Подобно всякому иному занятию, она тоже распадается на большое число различных специальностей. из которых каждое доставляет занятие особому разряду или классу учёных. Такое разделение занятий в науке, как и во всяком другом деле, увеличивает умение и сберегает время. Каждый отдельно работник становится более опытным и сведущим в своей специальности, в целом производится больше работы и значительно возрастают достижения науки.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 Все остальные работники находятся точно в таком же положении. Он оказывается в состоянии обменивать большое количество своих продуктов на большое количество изготавливаемых ими продуктов или, что то же самое, на цену этих продуктов. Он с избытком доставляет им то, в чём они нуждаются, а они в той же мере снабжают его тем, в чём он нуждается. И таким образом достигается общее благосостояние во всех слоях общества. Присмотритесь к домашней обстановке большинства простых ремесленников или подёнщиков в цивилизованной и богатеющей стране. И вы увидите, что невозможно даже перечислить количество людей, труд которых хотя бы в малом размере был затрачен на доставление всего необходимого им. Шерстяная куртка, например, которую носят подённые рабочие, как бы груба и проста она ни была, представляет собой продукция единённого труда большого количества рабочих пастух, сортировщик, чесальщик шерсти, красильщик, приделщик, ткач, ворсировщик, аппритурщик и многие другие, все должны соединить свои различные специальности, чтобы выработать даже такую грубую вещь. А сколько кроме того Купцов и грузчиков должно было быть занято для доставки материалов от одних рабочих к другим, живущим часто в весьма отдалённых частях страны. Сколько нужно было торговых сделок и водных перевозок, сколько в частности нужно было судостроителей, матросов, выделователей парусов, канатов, чтобы доставить различные материалы, употребляемые красильщикам и нередко привозимые из самых отдалённых концов земли. А какой разнообразный труд необходим для того, чтобы изготовить инструменты для этих рабочих? Не говоря уже о таких сложных машинах, как судно, валяльная мельница и даже станок ткача. Подумаем только, какой разнообразный труд необходим для того, чтобы изготовить весьма простой инструмент ножницы, которыми пастух стрижёт шерсть. Рудокоп, строитель печи для руды, дровосек, угольщик, доставляющий древесный уголь для плавильной печи. Изготовитель кирпича, каменщик, рабочий при плавильной печи, строитель завода, кузнец, ножовщик все они должны соединить свои усилия, чтобы изготовить ножницы. Если мы таким же образом рассмотрим все различные предметы обстановки и одежды упомянутого простого ремесленника или подёнщика: грубую холщовую рубаху, которую он носит на теле, обувь на его ногах, постель, на которой он спит, И все различные части ее в отдельности, плиту, на которой он приготовляет свою пищу, уголь, употребляемый им для этой цели, добытый из глубин земли и доставленный ему, может быть, морем и затем по суше с далекого расстояния, всю остальную утварь его кухни, все предметы на его столе, ножи и вилки, глиняные и оловянные блюда, на которых он ест и режет свою пищу. Если подумаем о всех рабочих руках, занятых изготовлением для него хлеба и пива, о конных стёклах, пропускающих в него солнечный свет и тепло, защищающих от ветра и дождя, если подумаем о всех знаниях и ремёслах, необходимых для изготовления этого прекрасного и благодетельного предмета, без которого эти северные страны света вряд ли могли бы служить удобным местом для жилья. об инструментах всех различных работников, занятых в производстве различных предметов необходимости и удобств. Если мы рассмотрим все это, говорю я, и подумаем, какой разнообразный труд затрачен на все это, мы поймем, что без содействия и сотрудничества многих тысяч людей самый бедный обитатель цивилизованной страны не мог бы вести тот образ жизни, который он обычно ведет теперь, и который мы неправильно считаем весьма простым, и обыкновенным. Конечно, в сравнении с чрезвычайной роскошью богача его обстановка должна казаться крайне простой и обыкновенной, и тем не менее может оказаться, что обстановка европейского государя не всегда настолько превосходит обстановку трудолюбивого и бережливого крестьянина, насколько обстановка последнего превосходит обстановку многих африканских царьков, абсолютных владык жизни и свободы десятков тысяч нагих дикарей.